пуля, вероятно, пробила чайный столик, и осколки дерева поранили лицо Зарика. Он потерял сознание из-за пустяковой царапины. Я встал и помчался в ванную комнату. Секундой позже вернулся с Марли кувшином воды и йодом. Эмми плакала, спрятав свое распухшее лицо в ладонях. Рита проковыляла к мужу и внимательно посмотрела на него. Я стал мыть ему лицо. Он открыл глаза, и мы посмотрели друг на друга. Я попытался улыбнуться, но без успеха. — И это ты называешь быть хозяином положения, Фрэнк? Я отправился в гараж и выпил остатки виски. Зарек и Эмми снова обосновались в гостиной, а Рита поднялась на второй этаж. Я сделал за руку повязку, закрывающую половину лица. Он заявил мне, что хочет сказать несколько слов Эмми. Я удалился. Они смотрели на меня, когда я выходил, без малейшего сочувствия, но мне это было совершенно безразлично. Позже я бесшумно вошел в дом, пытаясь услышать, о чем Зарык мог говорить с Эмми. Но они разговаривали так тихо, что я не смог разобрать ни единого слова». Подождав около получаса в прихожей, я отправился в гараж. Я закуривал сигарету, когда увидел приближающуюся Риту. — Ты доволен собой, надеюсь? Ты практически выдала нас. паршивый кретин! Я тебе говорила, чтобы не пользоваться пистолетом. Видишь, каков результат? Ты мог убить его, но я этого не сделал. Они ведь напугались оба, не так ли? Уверен, что на этот раз они уедут. Он улетит самолетом в десять часов. Сегодня вечером? Да, сегодня вечером. Она дышала с трудом. Я могу убить тебя. Потише. Что это тебя так разбирает? Я отодвинулся от нее, отступая в темноту гаража. И надо же было тебе завести свою проклятую машинку в то время, когда здесь была Эмми. Теперь она занимается всем. Уже звонила в аэропорт. Проклятая ведьма-стюардесса дожидается Зарика. Я понял, почему она в ярости. Если мисс Робинсон знает об отъезде Зарика, то нет никакой возможности уничтожить его. Я совсем забыл о ней, строя свои планы. И так все пропало. Она не успокоится, пока не посадит его в самолет. — Ты действительно страшно умен? — Рита снова приблизилась ко мне, и я увидел отблеск металла в ее руке. — Ты что, с ума сошла? — крикнул я, поймав ее за запястье. Она набросилась на меня, задыхаясь от злости, пытаясь своей левой рукой расцарапать мне лицо. Я оттолкнул ее к стене. Отбиваясь, она плюнула мне в лицо. Я вывернул ей руку, и нож упал на землю. «Я убью тебя, кретин!» «Замолчи, или я так двину тебя, что ты надолго затихнешь!» Она сползла на колени, а я сделал шаг назад». Я делал все, что мог, но не вышло. Теперь ничего не исправить. Хотя, если он действительно собирается уехать, то деньги и бриллианты должны находиться в доме. Вопрос в том, как ликвидировать Зарка. Надо быть очень осторожным. Но я уверен, что когда он выйдет из дома, на нем будет его пальто, И я возьму этот балахон, если даже придется всех троих держать под дулом пистолета. Я вернулся домой и услышал, как подъехала машина. Это было такси. Эмми выскочила, пробежала мимо меня и села в него. Интересно, куда это она? Я вошел в гостиную. Зарок лежал на диване, прикрытый одеялом. Не могу выразить, как я огорчен. «Где револьвер, Фрэнк?» Голос зарыка дрожал так же, как и руки. Я протянул ему оружие, уже вычищенное и хорошенько смазанное. Вероятно, у него все же были сомнения, потому что он понюхал дуло, вынул обойму и проверил патроны. Потом, к моему большому удивлению, он положил его в карман. «Вы даже не пользовались им, Фрэнк?» Когда я выбежал из дома, они уже удрали. Я отлично мог бы обойтись и без телохранителя. Не думал, что они всерьез собираются вас убить? Он ничего не ответил. Если вы считаете, что это моя ошибка, хватит. Извинения тут ни к чему. Я дам вам 20 фунтов. Согласны? Нет, я их не заработал. Он протянул мне двадцать билетов по фунту. Возьмите, и я не нуждаюсь в вас. Нет. Я допустил большую ошибку, но действительно не думал, что они возьмут вас на мушку. Все же советую взять деньги. Нет. Судя по всему, мой отказ его устраивал. Он быстро сунул их обратно в карман. Я ничего не видел более забавного, чем фигура, лежащая на диване. Был виден лишь один глаз, черный и опухший, остальное исчезло под повязкой. По крайней мере, перевязал я его как следует. Я предполагаю, что теперь вы уедете. Я достал свой портсигар. Он взял сигарету. С большим трудом ему удалось просунуть ее в рот. «Да, Эмми этого хочет». Она устроила так, чтобы я улетел сегодня вечером. Я сел напротив него. Может быть, стоит дождаться утра? Бесполезно. Миссис Зарик поведет машину. Кажется, Эмми не будет их сопровождать. Это немного рискованно. Неизвестно, что может случиться. Я буду сзади с револьвером. Он колебался. Хорошо. Но револьвер будет у меня. Как хотите. Во всяком случае, я поеду с ним. Пока Рита и Зарек укладывали вещи, зазвонил телефон. Я снял трубку. — Мистер Зарек дома? — Это, говорит, мисс Робинсон. Он занят. Что ему передать? — Скажите ему, что самолет опаздывает. Он вылетит не раньше половины одиннадцатого. Можно подумать, она старается вовсю, чтобы получить свои последние пять фунтов. Я повесил трубку, но не собирался говорить Зарыку об этом. Мне и так надоело ждать. Я не мог ничем рисковать раньше, чем он покинет дом. Как только Зарак окажется снаружи, я брошусь на него. Все деньги, безусловно, у него при себе. Вошла Рита, под глазами у нее были черные круги. Кто звонил? — Мисс Робинсон! Она сказала, что самолет улетит раньше. Скажи ему, чтобы он поторопился. Она подозрительно посмотрела на меня и вышла. Я подождал немного и проскользнул в холл. Оттуда услышал, как она предупредила Зарыка. Я еще раз сверил свой план. Прежде всего, револьвер. Он, безусловно, будет держать его в кармане пальто. Я спрошу... Могу ли я на секунду посмотреть Кольт? Если я скажу это достаточно непринужденным тоном, то он, может быть, не задумываясь, передаст оружие мне, иначе его придется оглушить. В тот момент, когда он упадет, придется заняться Ритой. Она сильна, опасна и быстра. Не следует давать ей времени опомниться. Сильный удар по голове выведет ее из строя надолго, Я успею обшарить чертово пальто, потом мне останется лишь прыгнуть в машину и удрать. Когда я буду в открытом море, они ничего не смогут со мной поделать. Я услышал шаги по лестнице. Нужно скорее убираться. Рита ничего не ответила. Она была без шляпы, в брюках под меховым манто. «А что он?» Я остановился. У нее в руке был револьвер. Дрожь пробежала по моей спине. «Что это с тобой?» Она бросила на меня странный взгляд. «Он плохо видит и просил меня взять револьвер. Ты будешь вести машину». «Может быть, будет лучше, если револьвер возьму я?» Она небрежно наставила на меня кольт, будто делала это ненамеренно, Но меня трудно обмануть. Он будет у меня. Бесполезно настаивать. Я вышел первым. У меня было ощущение, что она может запросто убить меня. Ведя машину, я все время думал, догадалась ли Рита о моем плане. Или это просто совпадение. Во всяком случае, у меня ничего не получилось, и я не знал, как выйти из такого скверного положения. Зарок сидел рядом со мной, она сзади, и я знал, что револьвер лежал у нее на коленях. Было темно, и дорога была пустынной, но я не имел никакой возможности остановить машину и наброситься на него. Вдали показались огни аэропорта. До отлета самолета оставался час. Многое может случиться за это время. Я остановился у зала ожидания. «Разыщите мисс Робинсон. Вы хотите, чтобы она пришла сюда?» «Да». Я вылез из машины и вошел в холл. Мисс Робинсон наклонилась над своим столиком и говорила что-то приветливым голосом какому-то старичку. Я подошел к ней. «Мисс Робинсон?» Маленький старичок сердито посмотрел на меня. «Не буду больше задерживать вас, моя дорогая». Принесу вам вещи, как только они прибудут, мистер Оппенгеймер. Он отошел, бросив на меня неприязненный взгляд. — Здорово преуспеваете. Упражняетесь и на молодых, или придерживаетесь в основном старых сморчков полных денег? Она покраснела. — Мистер Зарок приехал. Он ждет снаружи. — Миссис Зарок тоже там, так что сдерживайте ваши эмоции. Мисс Робинсон пошла впереди меня с высоко поднятой головой и пылающими щеками. Я последовал за ней. Вид Зарака подействовал на нее. — О, мистер Зарак, это невероятно! — Все хорошо, — нетерпеливо проговорил он. — Я не собираюсь привлекать к себе внимание, сами понимаете. Проводите меня сразу к самолету, а миссис Зарек пока займется делами. Она стала объяснять ему, что он приехал слишком рано. «Вам придется ждать сорок минут». Он страшно рассердился. «Как вы сказали? Сорок минут? Но я звонила по телефону. Мистер, мистер...» Она не могла вспомнить моего имени. «Меня зовут Митчелл. Но вы сказали, самолет вылетит на двадцать минут раньше». Она была до такой степени ошеломлена, что не могла даже ответить. «Он лжет». — сказала Рита. — Так вот, — злобно проговорил я, — очень хорошо. Вы можете все провалить. Я вам больше не нужен. Вы здесь в безопасности, я ухожу. У меня есть другие дела, и я не собираюсь слушать, как ваша жена, мистер Зарык, обзывает меня лжецом. И, не дав ему возможности сказать хотя бы слово, устремился к выходу. Притаившись в темноте, я наблюдал за ними. У мисс Робинсон был вид, как будто ее подташнивает. Рита оставалась в машине, а Зарек вышел. Он усиленно жестикулировал. Было очевидно, что мисс Робинсон уговаривала его пойти ждать в холле, он категорически отказывался. Он был прав. Его повязка и пальто произвели бы фурор. В конце концов Рита села за руль, а Зарек... Села рядом с ней. Мисс Робинсон вернулась в здание. Через некоторое время она снова вернулась и дала за руку какие-то бумаги. Пальцем она указала на самолет, который стоял на поле примерно в пятистах метрах отсюда. Они еще поспорили. Потом Рита поехала по направлению к самолету. Я пошел туда же. Рита остановила машину возле ангара, метрах в 50 от самолета, Никого не было поблизости, но машина стояла под светильниками, и она сразу увидела бы меня. До отлета оставалось еще двадцать минут. Я приблизился, насколько возможно, и стал ждать. Проходили минуты. Неожиданно Зарек вышел из машины. Он отошел, посмотрел по сторонам, потом вернулся и что-то сказал Рике. «Я медленно начал приближаться». Я продолжал двигаться и надеялся, что мне удастся подойти к нему, когда он достигнет стены ангара. Зарек остановился в метре от меня. Я точно знал, что мне надо делать. Прежде всего, помешать ему кричать. Потом проверить, не отдала ли ему Рита револьвер. Он начал расстегивать свое пальто. Я бесшумно сделал два шага вперед — и напал на него, прежде чем он успел понять, что случилось. Он резко повернулся и зашатался от ужаса. Я схватил его за горло правой рукой, а левой — за запястье. Мои пальцы углубились в его дряблую кожу. Я знал, куда надо нажать, чтобы вывести его из строя, и был уверен, что не причиню ему никакого зла, но... не рассчитал силу. В тот момент, когда мои пальцы вонзились в его шею, он подпрыгнул. Свободной рукой за рук пытался дотянуться до моего лица. Он дергался и легался, как одержимый. Я выпустил его руку и обеими руками сжал горло. В течение нескольких секунд он отбивался, царапая пустоту. Я сильно ударил его по коленной чашечке. Я старался все делать тихо, чтобы Рита ни о чем не догадалась. Неожиданно я услышал короткий хруст, зарок повис у меня на руках, соскользнул на землю и растянулся у моих ног. «Что ты сделал?» Рита стояла около меня. Я не мог выговорить ни слова. Она наклонилась над ним, наступило долгое молчание, кровь застыла в моих жилах. Наконец она проговорила, «Ты убил его». Фрэнк, убийство. Это не история, прочитанная в газете. Я — главное действующее лицо. Да, это со мной приключилось такое. Убийство. Оно будет преследовать меня всю жизнь. Начиная с этой секунды, у меня не будет ни минуты покоя, Шум, неожиданные движения, тень на улице, окрик, скрип ступенек заставят мое сердце страшно колотиться. Меня будут преследовать и поймают. Мне никогда не удастся убедить полицейских, что я не убийца. Адвокат, самый опытный и талантливый, не сможет спасти меня. — Фрэнк! — Убирайся! — Вот, выпей! Она сунула мне в руку фляжку. — Это коньяк. Спокойней, Фрэнк. Я готова помочь тебе. Горлышко фляжки стучало мои зубы. Я сделал большой глоток, коньяк пролился по подбородку и затем за воротник. — Послушай, Фрэнк, можно выкарабкаться. Еще не все потеряно. Неожиданно я увидел ее такой, какая она есть, с зелеными глазами и твердым лицом. Если и есть возможность спастись, то только она сможет найти такую возможность. Я прижал ее к себе. Я не хотел этого, Рита. Ты воображаешь, что тебе поверят? То, что сделано, то сделано. Он мертв. Но как же мне быть? Я погиб. Они будут ждать его, и если он не появится в самолете, начнут поиски. Я Полечу вместо него, Фрэнк. Это единственная возможность. Надену его пальто и завяжу лицо, как у него. Никто не заметит разницы. Мы одного роста, и все видели это пальто дюжину раз. Они узнают твой голос. Я буду молчать. Подожди здесь. Не нужно, чтобы тебя видели. Пойду за машиной. Сними с него пальто. Ужас, который парализовал меня, постепенно исчез. Может быть, Рита права? Если немного повезет, мы выкрутимся. Пот заливал мне глаза, пока я обшаривал труп и расстегивал пальто. Ужас перед тем, что меня могут повесить, совершенно вытеснил из моей головы мысли о деньгах и бриллиантах. Если эти камни упали в траву, я не стану нагибаться, чтобы подобрать их.